Часть 5. Охота на ведьму. Глава 1. Пришла в себя я так же неожиданно, как и отключилась. Вообще-то было очень странно. Я как будто лишь на пару секунд закрыла глаза, а когда открыла, увидела себя в другой комнате. Видимо, бессознание провело довольно много времени. Вместо солнечного света в спальне царила приятная полутьма. Разбавляемая лишь неярким свечением магического шара, плавающего под потолком, очнулась наконец-таки. Пробурчал мрак, материализуясь рядом. Как и следовало ожидать, в его голосе не слышилось ни намёка на сочувствие или сопереживание, лишь едкое раздражение, словно я была виновата в случившемся. Конечно, ты виновата, ответил фамильярно на мою мысль, удобно устраиваясь на подушке рядом. Я до сих пор не одобряю твое решение. У тебя была такая возможность стать самой могущественной ведьмой в мире, а ты не согласилась из-за каких-то глупых принципов. Это не глупые принципы, огрызнулась я. Сколько раз тебе повторять? Мне не нужна сила, полученная таким образом. В зелёных глазах паука замерцала странная усмешка, точно его повеселили мои слова. Ладно. Не будем ссориться, миролюбиво предложил он. Возможно, ты и права. Если бы в результате моего лечения Тесса Адам слешилась ведьминской метки, то скорее всего это вызвало бы определённые подозрения у Инграммравейна. Ты угодила бы вновь на допрос. Увы, врать ты не умеешь, значит, выложила бы всё как на духу. Поэтому даже лучше, что всё закончилось именно так. Как так? настороженно спросила я. Охнула от неожиданной догадки и рванула рукав платья в спешке, едва не разорвав его. Посмотрела на плечо, страшась увидеть абсолютно чистую кожу, но тут же с облегчением выдохнула. Метка была на месте. Более того, сила отозвалась сразу же, как только я к ней потянулась. Странно. Я думала, что Тесса выпила мой потенциал почти до дна. И мне придется долго восстанавливаться. Однако сейчас у меня такое чувство, будто ничего не произошло. Неужели непонятно, как? – выркнул Мрак, который с неискриваемым интересом следил за моими действиями. Ты вылечила Тессу на глазах Ингмара Вейна и Маркуса, рисковала при этом пусть не жизнью, но силой точно. Если у Ингмара оставалось на твой счет какие-то либо сомнения? то сегодня они окончательно развелись. Мне не нравится твой тон, с подозрением проговорила я. Как будто ты что-то задумал. Мрак в ответ лишь фыркнул, по обыкновению расстёквшись неопрятной кляксой. А где все? поинтересовалась я, осознав, что фамильяр всё равно не поделится своими планами. Окупировали рабочий кабинет бургомистра, сказал мрак, обсуждая, что делать дальше. А что им с ними? Полюбопытствовала я. Нет, ответил мрак, подумал немного и добавил. И оно к лучшему. Почему? Фамиляр молчал так долго, что я подумала, ответа не последует вовсе. Скрехтением встала и замерла, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Так. У меня ничего не болит. Даже запястье, которое так жестоко вывернуло мне Тесса. И это не может не радовать. Голова не кружится, никакой слабости нет. Напротив, я бодрая и полна сил, как никогда. И это признаться даже удивляет, учитывая, сколько энергии я отдала Тессе. Без шума, наступая, я подошла к зеркалу, посмотрела на свое отражение. Невысокая девушка с каштановыми волосами и серо-голубыми глазами приветливо улыбнулась мне. Да. Платье измялось до невозможности, но выглядела я весьма отдохнувшей и посвежевшей. На щеках даже появился непривычный румянец, а ведь обычно моя кожа изысканно отдаёт синеву. Тебе что-то не нравится? спросил мрак, наблюдавший за мной с постели. В том-то и дело, что мне всё нравится, задумчиво протянула я. Обернулась к нему и повторила вопрос. Так куда запропастился Шейн? Как сказал Ингмар, Шейну потребуется время, чтобы вспомнить, каково это быть человеком. Уклончиво отозвался Мрак. В сегодняшней схватке ему пришлось прибегнуть к своей демонической половине, и теперь ему лучше держаться подальше от людей, иначе он вновь вспомнит вкус крови. Я зябко перетернула плечами. Пожалуй, развивать эту тему я не хочу. Слишком она опасна и тревожна для меня. Не желаешь присоединиться к остальным? предложил мрак. Нет, я покачала головой. Хочу посидеть в тишине и подумать обо всём случившемся. Не доверяешь кому-то из них? Они меня слишком подавляют, честно сказала я. Не привыкла я к столь высокому обществу, тем более шеи рядом не будет. Вдруг я ляпну что-нибудь глупое или смешное. Знаешь, меньше всего на свете я бы хотела опозориться на глазах Верховной ведьмы Грега или главы всего магического надзора Трибада. Тесса Адамс обязана тебе сохранением силы, напомнил мрак. Уж её тебе точно опасаться не следует. Ведьмы не маги, они умеют быть признательны. Я вернулась к кровати, села на самый её краешек, Мрак прав. Мне, наверное, стоит выйти к остальным и выяснить, что они придумали для охоты на неизвестного жестокого преступника, но делать это совершенно не хотелось. Есть ещё какая-то причина, по которой ты не желаешь показываться остальным? Прозорливо поинтересовался Мрак. Да. Я нервно провела ладонями по подолу платья. пытаясь разгладить складки, но сразу же осознала безнадёжность этого занятия. Сцепила руки в замок и посмотрела на фамильяра. Тот вальяжно разлёгся на подушке, насмешливо поблёскивая зелёными глазами. Понимает не бойсь, что именно я хочу у него спросить и почему не тороплюсь выйти из комнаты. Ты отдал силу Теса Адамс мне. Без намёка на вопрос произнесла я. Умничка. Без тени смущения похвалил меня мрак. Догадалось быстрее, чем я предполагал. Но «Ну зачем? Взвыл я чуть ли не в полный голос. Я же твердо и внятно сказала тебе, что мне не нужна сила, полученная таким путем. Ну, мрак с сарказмом хмыкнул, явно не испытывая никакого стыда за свой поступок. Криста, не расстраивайся ты так. Видишь ли, я соврал тебе, когда убеждал забрать полученную в ходе лечения верховной ведьмой энергию. Соврал? удивлённо переспросила я. И в чём же? Точнее, я немного сгустил краски, признался мрак. Хотел проверить, насколько ты добрый человек. Поэтому и на рассказывал ужасов о том, что ТСС сушит твою метку, и ты останешься ни с чем, если не заберёшь её силу. Но она и правда чуть не выпила мою энергию до дна, заметила я, всё ещё не понимая, куда клонит мрак. О, я знал, что Ингвар мешается, рыкнул паук, и ночи быть не могло, ведь в противном случае ему пришлось бы объясняться с Шейном. Последний был бы крайне недоволен тем обстоятельством, что все его усилия пошли прахом, и ты вновь стала обычным человеком. Но на сей раз без малейшей надежды на обретение новой метки. Такой шанс дается лишь однажды в жизни. И Мрак замолчал, будто решив, что сообщил достаточно. Все равно не понимаю. После короткой паузы призналась я: "К чему тебе вообще потребовались такие сложности?". Я уже сказал. С легкой ноткой раздражения проговорил Мрак: "Криста, я хотел проверить, как далеко ты способна зайти". Многие ведьмы Грега на твоём месте приняли бы моё предложение с великой радостью и без толики каких-либо сомнений. Ещё бы, получить величайшую колдовскую силу просто так, даром, без всяких запрещённых ритуалов и договоров с демонами. А ты отказалась, хотя я тебя долго уговаривал. И, вопросительно протянула я, когда мрак снова замолчал, мой отказ порадовал тебя или огорчил? Позволил мне сделать определённые выводы, уклончиво ответил фамильяр. Какие же? Излишнее любопытство не красит никого, а девушку особенно, высокомерно бронил мрак. Я закатила глаза и мерно задышала, силы справиться с нахлынувшим раздражением. Вот ведь получище, вредное нахальное создание. Всё-таки не повезло мне с фамильяром. Тот же мор Как я успела заметить, гораздо теплее относится к Тессе. По крайней мере, переживал он за нее искренне. Будто при смерти или на грани лишения колдовской силы, я бы тоже переживал, заверил Мурак. Я опять встала с кровати и прошлалась по комнате, пытаясь успокоиться. Замерла посреди помещения и щелкнула пальцами. Точь-в-точь в воздухе заплескала крошечная искрка пламени. Повинуясь моему следующему движению, она послушно погасла. Не понимаю, пробормотал я себе под нос. Но я не чувствую в себе никакой величайшей, как ты сказал, силы. Всё как прежде. Конечно, не чувствуешь, нескладительно подтвердил мрак. Чай я не совсем дурной, сразу тебе всё отдавать. О небо! Я зафырчал от подкатившей ярости, словно закипающий чайник. Досталось же на мою голову настолько противное создание, мне из него каждое слово вытягивать придется. Криста, ты еще со своей силой толком управляться не можешь. Все-таки с низа шел до объяснений мрак. Было бы глупо и даже опасно отдавать тебе все сразу. Поэтому я просто восстановил твой потенциал до прежнего уровня, а остатки решил сберечь до лучших времен. В конце концов, одна из главных функций любого фамильяра состоит именно в этом накапливать энергию, чтобы в момент опасности щедро поделиться ею. Почему ты мне сразу всё не рассказываешь? пожаловалась я вслух. Потому что мне нравится, когда ты доходишь до всего своим умом, парировал мрак. Я не собираюсь баловать тебя ответами на любые вопросы. Иначе разленишься и совсем отупеешь. Он кашлянул и вкратчиво добавил: "Кстати, поведай мне, о чём ты так старательно пытаешься не думать. У тебя ведь есть догадки насчёт возможного преступника, не так ли?" "Так", подтвердила я, поскольку не видела особой причины скрывать очевидное. Мрак загадочно блеснул глазами и собрался из кляксы в одно чёрное пушистое облако, всем видом демонстрируя крайнюю заинтересованность. Я потёрла ладони, стараясь собрать разбегающиеся мысли воедино. Нелегко объяснить то, что пока чувствуешь лишь на уровне эмоций. У меня нет никаких подтверждений своей догадки, но сердце подсказывает: я не ошибаюсь. Я думаю, что знаю, кто всё это сделал, наконец очень тихо сказала я. "Так это же отлично", воскликнул мрак. Ты должна рассказать об этом, Криста. Я опустила голову, не в силах выдержать пристальный взгляд фамильяра. Он прав. Я должна рассказать, но не хочу. Криста, позвал меня мрак. Что-то не так? Если я права, то мне нужно поговорить с этим человеком прежде, чем его задержат, глухо сказала я, не решаясь посмотреть на него. Хочу узнать, почему он так поступил. И поговоришь, заверил меня Мрак и жёстко добавил, когда он будет в антимагических наручниках. А вдруг я ошибаюсь? я покачала головой. Я тогда сильно обижу его. Ещё бы, такое недоверие и такое отвратительное обвинение. Другими словами, ты подозреваешь кого-то из близких тебе людей? мягко уточнил Мрак. Из очень близких? С тяжёлым вздохом ответила я. "Вспомни, поисковый чары созданы на месте гибели последней жертвы, привели к моей сгоревшей лавке. Я точно знаю, что этого не делала. Получается, сделал это тот, кто хорошо меня знает и часто бывал в лавке. И кого же ты подозреваешь?" Я подняла голову и посмотрела прямо на мрака. "Не может быть." Спустя секунду потрясенно ахнул он, прочитав ответ в моих мыслях, которые я больше не скрывала от него. Криста, ты уверена? Я молчала, продолжая перебирать в уме факты, приведшие меня к этому заключению. Но ты должна об этом сообщить. Мрак визжался, будто готовый к атаке. Только не говори, что собираешься в одиночку отправиться к этому человеку. Именно так я и собираюсь сделать, глухо отозвалась я. Это глупо, Кристабелла, отчеканил фамильяр, вновь перейдя на моё полное имя. Глупо, безрассудно и очень опасно. По всему выходит, что жертвами уже стали три девушки. Пусть тело последней не найдено, но я не сомневаюсь, что убийство было. Просто телом поживился демон, который остался ждать нашего появления. Уверена, что ты не станешь четвёртой. Надеюсь на это. Я смущённо пожала плечами. В конце концов, убить меня можно было уже очень давно, но по какой-то причине меня не трогали, хотя возможности было хоть отбавляй. Я должна понять, почему. Криста укоризненно протянула мрак. Не исходи с ума. Ты отправляешься в логово человека который уже получил своё подчинение демона. Это у меня просто не хватает слов, чтобы охарактеризовать твоё поведение. На миг я засомневалась в верности принятого решения. Однако перед моим мысленным взором вновь возникла сцена нападения в той проклятой Хибаре. Готово поклясца, притаившийся демон специально отшвырнул меня в сторону, не желая, чтобы я попала под его удар. Нападение было направлено в первую очередь против Тессы, затем против инквизиторов. Меня хотели оставить живых, хотя я была самой лёгкой жертвой. "Да откуда ты можешь это знать?" всё-таки не выдержав, взорвался криком Мрак. "Ты не в силах понять логику демона. Да и никто не в силах. Они обожают издеваться над слабыми, упиваются их страхом и отчаянием". Возможно, ты была для нападающего просто лакомым кусочком, который предпочли оставить на десерт. Да, мрак говорил очень правильные и логичные слова, но в глубине души я понимала, что он старается зря. Я всё равно сделаю по-своему. Упрямая девчонка. Выркнул паук, мгновенно растеряв весь воинственный пыл. Вздохнул и добавил чуть слышно: "А впрочем, как любая ведьма, Хлебом вас не корми, только дай ввязаться в какую-нибудь смертельно опасную авантюру. Ты поможешь мне? робко спросила я. А у меня есть выбор? легиматично откликнулся мрак. Нравится мне то или нет, но я навсегда связан с тобой, крестобыла Петерсон. Только знай, если ты погибнешь, то я и на том свете смогу достать тебя. Как это? я недоверчиво хмыкнула. Разве это возможно? Молись, чтоб тебе не пришлось выяснять это на собственном опыте. Со зловещим присвистом отозвался мрак. Но я буду очень, очень зол на тебя. Так зол, что найду и в мире теней их хорошенько покусаю. Я с подозрением вссмотрелась в фамильяра, пытаясь понять, всерьёз ли он мне угрожает. Но быстро сообразила, что это невозможно. Разве можно угадать эмоции паука? В общем, я пошла. Проговорила я и встала, сложила пальцы в щепоть, собираясь вызвать чары невидимости. Не вздумай, сурово предупредил меня Мрак. Так тебя обнаружат гораздо быстрее, пока все считают, что ты спишь и вообще почти без сил. Но в доме слишком много магов. На дозоре объявили тревогу. Да и ведьмы прислали подкрепление, как никак на самую ТСУ Адам спокушались. Столкнёшься с кем-нибудь лицом к лицу, точно твой маскарад разгадают. Я поморщилась. Эх, незадача какая. Ну ладно. Попытаемся выскользнуть из дома старым проверенным способом. Прильнув ухом к двери, я прислушалась к тому, что творилось в коридоре и тяжело вздохнула. Мрак прав. Судя по доносившимся звукам, в коридоре было слишком много народу. Кто-то куда-то спешил, кто-то с кем-то болтал, видимо, обсуждая последние новости. М да, лучше не рисковать. Даже если я дождусь, когда суматоха уляжется, далеко не факт, что не столкнусь с кем-нибудь на лестнице. А скорее всего, холл вообще будет под пристальным наблюдением. Наверняка следят. чтобы неизвестный преступник не проник украдкой и не попытался вновь напасть на верховную ведьму, раз уж она угодила первый под прицельный удар. Я сделала шаг назад и задумчиво почесала переносицу. М да. И что делать в столь безвыходной ситуации? Я бы тебе сказал, но ты ведь всё равно не послушаешь, проворчал мрак. И, если честно, Я до сих пор не понимаю, какого демона ты творишь. Вот ведь брюзга. Но я не стала тратить время на возобновление бесполезного спора. Вместо этого подошла к окну, прильнула к нему, стараясь рассмотреть что-нибудь в лиловых сумерках позднего вечера. Судя по всему, комната, в которой я проснулась, находилась на втором этаже особняка бургомистра. Мне повезло, окно выходило на задний двор. Густо заросший сорными травами и кустарниками. Видимо, садовник господина Трея Гордона не особо утруждался выполнением непосредственных служебных обязанностей. Весь пыл рвения сосредоточив на красивом оформлении полисадника, украшающего собой главную улицу Вильмора. Хм. В принципе, на смерть я точно не расшибусь, если прыгну. Но существует не маленькая вероятность того, что я травмирую себе какую-нибудь конечность мыслительную, например, езвительно прокомментировал Мрак мои нелегкие раздумья. В лучшем случае сотрясение получишь, в худшем вообще шею свернешь. Хотя, судя по всему, головой ты по прямому назначению и так не особо часто пользуешься. Только ешь ее регулярно. При упоминании еды в животе заурчало. Да, кстати. Перекусить было бы очень неплохо, но не будем отвлекаться на столь низменные житейские радости. Хватит ворчать, огрызнулась я. Помог бы лучше. Фамильяр ты мне или кто? Фамильяр, подтвердил Мрак, и как фамильяр, выполняя свою первейшую задачу, а именно, оберегаю тебя от неприятностей и... Мрак вдруг запнулся на полуслове, так и не завершив фразу. Замер, словно к чему-то прислушиваясь. Я удивлённо на него обернулась. Что это с ним? А впрочем, протянул он через мгновение. Пусть будет так, как ты хочешь. И стремительной чёрной молнией перемахнул на моё плечо. С чего вдруг ты так резко переменил мнение? С подозрением оседамилась я. А просто захотелось. с непонятным весельем ответил Мрак. В конце концов ты права, я твой фамильяр, а следовательно должен помогать тебе во всем. На данном этапе моя задача не дать тебе покалечиться. Хм, я сдвинул брови, неудовлетворенный объяснением Мрака. Очень это странно. Не удивлюсь, если он задумал какую-то пакость. Ты бежать думаешь? или уже оставила эту идею, продолжил Мрак, а то смотри, не равен час, кто-нибудь решит тебя проведать. Если по-прежнему полна энтузиазма, то открывай окно и прыгай. Я с прежним опасением глянула на заросли колючих кустов. Ой, и царапаюсь я знатно. Магия, Кристабелла, важно провозгласил Мрак. Ты постоянно забываешь о том. что являешься ведьмой. Я помогу тебе создать заклинание, которое смягчит падение. Оно, конечно, не будет полноценными чарами левитации, но поможет тебе выбраться из дома без лишних повреждений. Я недоверчиво хмыкнула, всё ещё не понимая причины столь неожиданных изменений в поведении фамильяра. Чудно он всё-таки. Затем опять посмотрела в распахнутое окно. Ну что же, Остается надеяться, что Мрак не лжет, иначе я шлепнусь вниз, как мешок с мукой. Крихтя я сгромоздилась на подоконник. Несколько минут просто стояла глубоко душа и набираясь смелости. Давай же, кратчево шипнул Мрак. Ристабела, с каждой секундой растет риск, что тебя навестят, и тогда окончательно распрощаешься с мечтой о побеге. да еще и объясняться перед Ингмаром придется. С чего вдруг в тебе проснулась жажда свободы? Я набрала полную грудь воздуха, задержала дыхание и шагнула в пустоту перед собой. Мрак не солгал, что-то мягкое и невесомое подхватило меня, обняло и бережно опустило чуть поодаль от стен дома. Правда, обрадоваться этому я не успела. Секунды позже. Чья-то узкая длинная ладонь прикрыла мне рот, не давая крикнуть. Но ну что? Попалась ведьма. Шипнул незнакомый грубый голос.